Глава двадцать Алекс. Говорят, что женщин нельзя обмануть. Говорят, что они чувствуют ложь каким-то шестым чувством. Говорят, что где-то кур даят. Женщин обмануть очень легко. Нет, не потому что они глупые. И не видят дальше своего носа. И не потому что они настолько близоруки. Просто они хотят верить в то, что они единственные. А еще, если они любят, то не видят недостатка в своем идеале. Они просто закрывают глаза и не хотят видеть. «Вика, что за спешка?» Недовольно морщусь я. Моя жена суетится, дергается, проверяет все двери и окна в доме. Будто мы с ней уезжаем не к нотариусу оформить сделку по покупке автомобиля, а навсегда. Даже кота своего ненаглядного она сегодня не целует в его мерзкий розовый нос. Вот уж отвратительная привычка у Тори, которая меня всегда доводит до белого коленя. Кстати, Вика сегодня нарядная и прекрасна. Я сто лет не видел ее вот такой. С прической, при параде. Даже туфли на каблуке надела. Те, что по ее словам на ногах, словно катаржанские колодки. Милый продавец, человек очень серьезный и занятой. Моя жена улыбается и морщится одновременно. Красивая. Очень красивая. Я в последнее время не замечал ее привлекательности. Просто привык слишком за годы брака к ней. А цена привлекательная, поэтому... «Что же там за авто такое?» – ухмыляюсь я. «Сюрприз будет, котик!» Ох, она мурлычет. Ей идет вот такое нервное возбуждение. Кстати, в последнее время оно у нее только нервное и бывает. Эта чертова беременность ее сделала совсем ледяной. А потом поедем отметим сделку. Ты так говоришь, будто собираешься заключить сделку века. В тон ей говорю я. Она отшатывается, когда я притягиваю ее к себе для поцелуя. «Ты даже не представляешь, Алекс!» — хрипит Тори. «Моя, Тори. Только моя. Глупая маленькая птичка. Не сейчас. Я поцелую тебя, когда все получится. Если получится. Обещаю. Ты испытаешь невероятное». «Я буду ждать. Даже интересно мне становится, что же приготовила мне моя доверчивая женушка». «А теперь иди свою машину загони в гараж. На моей поедем». «Вик, мы же вроде об обмене с доплатой говорили». «Я передумала. Выгоднее будет просто потом продать твою старую некрасивую машинку». Улыбка у Тори такая торжествующая, что мне уж не по себе становится, но лишь на миг. «Я все уточнила. Твою машину можно продать раза в полтора дороже, чем соглашаться на обмен. Но откуда у тебя деньги такие?» «Я копила на ЭКО». Теперь в нем нет необходимости. Так, Алекс, это допрос? Если да, то разочарую тебя. Если мы опоздаем, тачка уйдет. И такую мы ни за что больше не найдем за такие деньги. Насыпалась моя женушка. Интересно, что там за аппарат такой, что Вика готова даже сесть за руль? Она терпеть не может водить машину. А уж тем более рулить по городу. В общем, сейчас сделка, тачку новую оставим на платной парковке, а сами в брестик обмывать. Ты выепишь, когда мы добираться? Ну, Леш, ну я страшно хочу увидеть твое лицо, когда мы сделку сделаем. Ну не тормози, умоляю. Сам же потом локти будешь грызть. Вика гнала свою машину так, что мне показалось, что мы просто низко летим. Нотариус оказался у черта на рогах. Зуд у меня в похуй от чего-то усилился. Я едва сдерживался, чтобы не расстегнуть ширинку и не запустить в нее руку. Вика была странно весела и даже напевала, не замечая или делая вид, что не замечает, что я ерзаю, как на иголках. «А почему не у Альберта Степановича?» Поинтересовался я, рассматривая вывеску нотариальной конторы, возле которой припаркован охрененный внедорожник, огромный, как автобус, отсвечивающий лаковыми боками. Тачка представительского класса. Требования покупателя. Дернула плечом Тори, выбираясь из машины. Странные требования. Он не мошенник часом? Он очень известный человек, Алекс. Поэтому нотариус только его. Кстати, как тебе машина? Какая? Я оглядываюсь по сторонам в поисках моей скорой обновки. Ну не кадиллак же Тори решила мне. Алекс, ну ты что? Вон стоит наше будущее конешка. «Я считаю, что наш малыш заслуживает царской кареты. Ну и ты, конечно, заслуживаешь того, что получишь. По работе и награда, как говорится». Хихикнула Викуся, показав на охренительную тачку. «Черт, если это не шутка, то это просто мечта. Женщины клюют на дорогие машины. Все женщины. Надо просто будет послать Мальку решить вопрос с надоедой Лидией и ее ребенком и...» «Ты шутишь?» Я смотрю, как из сверкающего великолепия выбирается неприметный парень с дорогой папкой в руках и идет в нашу сторону. Улыбается Вики, как давний знакомый. Твою мать, это реально, что ли? Это помощник продавца, Алекс. Шепчет Вика. Мы идем за самоуверенным мужиком в особнячок с вывеской Нотариус. Вика щебечет. довольная, судя по ее улыбке. Ведет светский разговор. Я не слушаю, о чем они говорят. Мне не интересно. Эта тачка стоит как наш дом. Моя женушка просто шкатулка с сюрпризом. Ничего себе она накопила. И наверняка не последние деньги отдает сейчас за джип. Значит у нее на счетах припрятано много больше. Я знал, что она зарабатывает хорошо, но чтоб настолько. Итак, вы согласны с суммой, указанной в договоре? Произносит миловидная бабенка нотариус. Строит мне глазки с того самого момента, как я уселся в кресло напротив нее. «Да, конечно», — кивает Вика. «Машину будем оформлять на имя моего мужа. Милый, ты прочитал договор купли-продажи?» «Да, меня все устраивает». «Еще бы не устраивало». «Деньги будут с его счета переведены продавцу?» Приподнимает бровку нотариус. «У меня в кармане звонит мобильник. Слишком резко и тревожно». «Смотрю на дисплей. Мать его. Как не вовремя. Надо бы сбросить, но...» «Простите, важный звонок. Я поднимаюсь со своего места. Звонит врач. Ну, конечно. Не может все быть прекрасно в один день. Вот не раньше, не позже». «Алекс, ты не можешь». Вика улыбается, но голос у нее сердитый. «И надо выбрать из двух зол худшее». «Вика, при всем уважении, я не могу ждать». Морщится чертов продавец. Я нажимаю на сброс звонка. Телефон тут же снова оживает. «Хозяин и так уже недоволен. Вы опоздали!» «Алекс, тогда на мое имя оформим временно. Тем более, что счет-то мой. А потом просто перекинем дарственное моему мужу. Ты же не против, милый?» «Я выскакиваю в коридор. Дарственное даже лучше!» Тогда даже в случае развода Вика не будет иметь возможности разделить дорогущую тачку. Дурочка. Здравствуйте, вас беспокоит Искожвин диспансера. Пришли ваши анализы. Вам нужно явиться к нам с супругой. Ей мы звонили, но у нее, видимо, отключен телефон. Какого хера? У меня руки трясутся от злости и нервов. Черт, суки, черт, если сейчас сорвется сделка, я не получу эту тачку. Вика разведется со мной. Я получу совсем малую долю имущества, потому что любой суд встанет на сторону Вики и ее гребаного ребенка. Какого вы звоните моей жене? Мы обязаны. Ваши анализы подтвердили наличие половой инфекции. Значит, ваша супруга тоже заражена и нуждается в лечении. Кроме того, нужно найти женщину, которая вас заразила. И нужны данные всех женщин, с которыми вы имели связь. «Если вы не приведете жену...» «Я вас засужу!» Прошипел я в трубку. «Твари, чёртовы мрази! Какое право вы имеете?» «В общем, о времени приема мы сообщим вам в СМС. И ещё, в случае неявки, мы обязаны будем сообщить в органы вашего района, и вам оформят привод». «Я вваливаюсь в кабинет нотариуса в состоянии близком к истерике». Вика улыбается, о чем-то болтает с помощником очень известного продавца. Значит, она действительно не видела звонков. Нужно будет сбросить в ее аппарате непринятые, удалить хренам. «Черт, она меня убьет!» Вывернет мехом внутрь, когда узнает. Если узнает. Перед глазами пляшет Алая Марева. «Милый, кто звонил? Ты в порядке?» Мы тут подписали все, остался только твой автограф. Что ты разрешаешь мне покупку, такую дорогостоящую? Читать будешь документы? Я прочла, там все отлично. Ну, ты тоже можешь? Не надо, ты вполне грамотна в этих вопросах. Какой там читать? Буквы пляшут и расплываются. Я подмахиваю документы, послушно ставя подписи там, где мне указывает нотариус. Поздравляю вас. Улыбается чертова баба. Почему-то только Вики. А дарственную? Выдавливаю я из себя вопрос. Ну что вы, нельзя сразу. Не менее недели должно пройти. Но вы не переживайте. Ваша жена уже записалась на прием ко мне. Вас ждет шикарный подарок. Ошеломительный. Мы пока оставим машину на вашей парковке. Праздновать идем. Хихика и Тори. Руку пожимает противной бабе-нотариусу. Черт, нужно как-то эту неделю протянуть время. Мне нужно выпить, подумать, что делать с чертовой венерологшей. И? Мы едем в ресторан. Как ты смотришь на Асторию, дорогой?» Вытягивает меня из мысли жена. «Признайся честно, ты ограбила шейха?» Хмыкаю я. «Ну что ты, милый?» «Да шейха мне как до луны. Я ограбила менее важную птицу. У Дода». Хихикнула Тори. «В смысле?» «Ой, не обращай внимания, это такая шутка. Просто один мой клиент сделал предоплату. Фамилия у него птичья. Так что?» «Астория. Прекрасный выбор». Улыбаюсь я. «Ничего, вырулю. Не впервой».